Глава восьмая. Хотя мы шли прямо через лес, безо всякой тропы, путь был на удивление легким. Лес был очень чистым, конечно, временами здесь встречались и густые заросли кустов, и лежащие деревья, но я-то знаю, как выглядит по-настоящему дикий лес, где бурелом, бывает, лежит в несколько слоев, и в эти слои можно порой неожиданно провалиться по пояс. И этот лес был скорее похож на парк, пусть и сильно неухоженный парк. Мы шли почти как по тропе, только изредка перелезая через повальные деревья и перебираясь через неглубокие овраги. Мы даже шли большей частью рядом, а не друг за другом, как будто просто гуляли в саду. На удивление, чистый лес, — заметил я между делом. — Потому что его постоянно чистят. Неожиданно, да? — саркастически хмыкнула Арна. В этом лесу большинство деревьев ценные, некоторые даже очень ценные, а те, что не очень ценные, идут холопом на дрова. Старшие разрешают только санитарную порубку, ну и повальные деревья еще можно забирать. Тогда почему рубить не разрешают, если деревья ценные? Они что, заработать не хотят? Сейчас они продают древесину за золото, а если рубить массово, то придется продавать за серебро, объяснила она. Да и зачем старшим деньги? Они же все получают бесплатно. Разве только надумают посетить другую сектораль, так у любого старшего хватит денег и на роскошную гостиницу, на что угодно но они редко покидают тираниду, им здесь гораздо лучше. «Э, холопы разве не браконьерствуют? Полюбопытствовал я. У них-то вряд ли денег много. Кому охота принимать мучительную смерть за краденное бревно? Хмыкнула Арна. Его же не получится таить от соседей. А соседи донесут обязательно. Если знал и не донес, то считаешься участником. А умирать из-за жадного дурака никому не хочется. Суровые здесь порядки, покрутил головой я. «Тиранида — плохое место», — грустно согласилась она. «Для всех плохое. Для холопов, для рабов, для случайных посетителей вроде нас. Если только для старших хорошее, но вполне возможно, что и у старших тоже не все просто». На этом разговор и завял. Настроение он нам не добавил и говорить не хотелось. Довольно долго мы шли молча, пока я вдруг не осознал, что какое-то непонятное ощущение зуда в голове — это не просто досада от неприятной темы. С некоторым усилием я попытался отрешиться от всех внешних раздражителей, и у меня неожиданно получилось ощутить окружение. «Два крупных зверя идут по нашему следу», — негромко сказал я. «Хотят напасть?» — сразу напряглась Арна. «Не знаю. Пока просто идут, не догоняют. Давно идут, кстати. Я только сейчас понял, что уже довольно долгое время их чувствую. Может, ждут подходящего места, чтобы напасть?» «Может быть», — не очень уверенно согласилась она. «Выберем какой-нибудь чистый пригорок и подождем их?» «Хороший план», — кивнул я. «Только ты их постоянно отслеживай, пожалуйста», — попросила Арна. «Кстати, мне завидно. Как ты это делаешь?» «Спроси что-нибудь полегче», — вздохнул я. «Раньше никогда за собой такого не замечал. И если уж на то пошло, не уверен, что этому стоит завидовать». «Почему не стоит завидовать?» — удивилась она. «Потому что ничто не дается бесплатно, а я пока не понимаю, чем за это заплатил». Арна задумалась, и дальше мы опять шли в молчании, впрочем, уже совсем не так расслаблено, как раньше. Однако ничего не менялось, звери по-прежнему шли за нами, не отдаляясь и не приближаясь. Минут через десять мы действительно нашли подходящий пригорок на довольно большой поляне. Хотя называть это место поляной было не совсем правильно. Недавний пожар оставил выгоревшее пятно, заваленное полусгоревшими стволами и прочим мусором. Если расчистить наверху небольшой пятачок, то можно довольно успешно обороняться от превосходящего противника. Во всяком случае, никакой зверь не сможет быстро подбежать. Да и прыгнуть здесь сложновато, зато у Арна получится свободно орудовать своим копьем. Непонятно только, чем орудовать мне. «Арна, давай ты будешь их останавливать копьем, а я попробую добивать ножом», — предложил я. «Это плохой план, Арти», — покачала головой она. «Давай лучше ты будешь стрелять в них из своего огнестрельного арбалета, а я буду добивать тех, кто все-таки доберется до нас». «Это называется пистолет», — Кмур сказал я. «Ты же сама очень убедительно объяснила мне, что он не стреляет». «Но ты же тогда выстрелил?» «Я не знаю, как и почему это произошло». «Зачем тебе это знать? Просто делай». Я вздохнул и достал пистолет из сумки. Взвел курок, прицелился в ближайший обгорелый ствол и нажал спуск. Курок с ухо щелкнул, и произошло то, что и должно было произойти, то есть ровным счетом ничего. «Если ты делаешь что-то, веришь, что ничего не получится, то ничего не получится», — заметила Арна. «Попробуй еще раз, только не с таким настроением». Я честно представил, что сейчас произойдет выстрел. Курок снова щелкнул, но это опять было единственным результатом. «Сразу никогда ничего не получается, Арти», — мягко сказала она. «Давай попробуем еще раз». Я страдальчески поморщился, но все же взвел курок снова, поднял пистолет, целясь все тот же ствол. И в этот момент Арна в ужасе закричала. «Справа, справа, Арти, стреляй же, стреляй скорее!» Я резко повернулся направо, и там действительно стояла какая-то непонятная тварь с расплывающимися очертаниями. Пистолет уже был поднят, грянул выстрел, и тварь расплылась клочьями. «Вот видишь, с удовлетворением сказала Арна». «Все ты можешь, надо только захотеть». «Что это было?» полным полном ошеломлении спросил я. «Ты про иллюзию? У меня они толком не получаются, меня ж не учили», — грустно ответила она. «Если бы у тебя было время присмотреться, ты, наверное, стал бы смеяться, а не стрелять». «Ты владеющая, что ли?» спросил я, начиная осознавать, что никакой опасности на самом деле не было. «То есть я имею в виду, ты магус?» «Я же тебе говорила, что получила от матери символ благосклонности», — напомнила она. «Ты что, забыл?» «Да помню, я помню», — пробормотал я. «Судя по всему, этот символ имеет какое-то отношение к магическим способностям, что-нибудь вроде почетной грамоты примерному ученику, наверное». «Интересно, как посмотрела бы на тебя мать», — продолжила она. «А вот я не так уж уверен, что мне это интересно». Возможно, эта их мать сразу поймёт, что я и не сын, и обойдётся со мной, как с мелким вредителем, как со случайно привезённым в чемодане тараканом. Я переломил пистолет и достал мой единственный неразменный патрон. Как и ожидал, пуля по-прежнему торчала из гильзы, только на капсюле прибавилась отметина байка. Я посмотрел в ту сторону, куда стрелял. В ближайшем чёрном обгорелом стволе ясно выделял сквозное белое отверстие с расщеплёнными краями. Размер дыры больше подходил к какой-нибудь пищали, чем скромной пульки винтовочного калибра. «Обязательно взводить, чтобы выстрелить?» – подумал я вслух. «Не знаю, Арти», – ответила Арна, решив, что вопрос адресован ей. «Тебе лучше знать. Мне кажется, тебе вообще это приспособление ни к чему, разве что оно тебе помогает сосредоточиться. Но я надеюсь, ты разобрался со своим пустолетом, или как ты его называешь, и выстрелить теперь сможешь. Что там с теми зверями? Где они сейчас?» — С пистолетом, не с пустолетом, — поправил ее я и прислушался. — А ты знаешь, они ведь не движутся. Как только мы остановились, так и они тоже остановились. — Это плохо, Арти, — она помрачнела. — Это значит, что они не охотятся, а следят. — Зачем им за нами следить? — с недоумением переспросил я. — В том-то и дело, что зверям это ни к чему, — объяснила она. — А значит, они следят для того, кому это нужно. — Старший? У меня тоже сразу испортилось настроение. «Другого варианта не вижу», — Арна пожала плечами. «Давай попробуем уйти отсюда раньше, чем он нас догонит». Мы шли быстрым шагом весь день, и к вечеру нам, наконец, удалось оторваться от слежки. Впрочем, у меня были серьезные сомнения, действительно ли нам удалось уйти. Арне я ничего не стал говорить. К вечеру она была совершенно измотана, и мне не хотелось лишний раз портить ей настроение. Если мои сомнения обоснованы, настроение ей испортит и без моей помощи. На обед мы не останавливались, а перекусили на ходу. Собственно, обедать нам было нечем. Назвать ломоть хлеба с куском завяленного до каменной твердости мяса обедом было совершенно невозможно. С едой у Арны дело обстояло еще хуже, чем у меня. Так что завтра нам так или иначе придется рыбачить или охотиться. Перспектива охоты с моим пистолетом выглядела довольно сомнительно. А вот копьё при некоторой сноровке вполне могло заменить острогу. Оставалось только найти подходящие ручьи с рыбой. К тому же рыбу можно было на скорую руку разделать и засолить, и уже через несколько часов её можно будет есть на ходу. Мясо же нужно долго готовить, а задерживаться в этих краях мы не хотели ни единого лишнего мгновения. У зверей дело с обедом обстояло явно лучше, чем у нас. Пару раз один из них куда-то исчезал, а где-то через час опять догонял. Несложно было догадаться, что они по очереди охотились, и, скорее всего, успешно. Это преследование, в конце концов, настолько вывел нас из себя, что пару раз мы останавливались и шли назад им навстречу. Оба раза результатом было просто потерянное время. Звери тут же уходили от нас, оставаясь на том же самом расстоянии. Бегать за ними по лесу было явно бесполезно, так что мы просто перестали обращать на них внимание и в результате пропустили момент, когда они отстали. Впрочем, к вечеру мы были настолько вымотаны, что пропустили бы что угодно. Я обычный городской житель, а вовсе не какой-нибудь опытный таежник, про княжную говорить нечего. По ней было видно, что она смертельно устала, но при этом она ни разу не пожаловалась, я про себя записал ей еще один плюсик. Мы уже из последних сил нашли подходящую полянку для ночлега, доели свои скудные припасы, а затем Арна легла и мгновенно отключилась. Я собрал валежник, соорудил небольшой костер и остался сторожить. Сон меня клонило постоянно, и, по-моему, пару раз я действительно ненадолго засыпал. Однако дежурство прошло без происшествий. В середине ночи я разбудил Арну и сразу же отключился. «Арти, проснись!» В голосе Арны было столько тревоги, что я мгновенно проснулся и схватился за пистолет. На ноги я скачал, еще ничего не соображая обвел полянку мутным со сна взглядом и сразу же понял, в чем дело. На противоположном краю полянки спокойно, даже расслабленно, стоял мужик с очень знакомым ножом на поясе. Лезвия, конечно, не было видно, но рукоятка очень характерной формы сразу намекала, что лезвие у этого ножа черное и покрыто необычайно сложным узором. Рядом со старшим сидела пара крупных волков, которые, глядя на нас, весело скалились. Нетрудно было догадаться, что именно они шли за нами вчера. «Мир, путники!» — старший поднял руки, в которых ничего не было. «Я пришел всего лишь поговорить. Вы не против, если я подойду поближе? Очень неудобно кричать издалека». Мы с Арной переглянулись, и он правильно понял наши сомнения. «Если бы я хотел на вас напасть, я бы напал под утро, когда девушка заснула», — улыбнулся он. Арна густо покраснела. «Хорошо, подходи», — вздохнул я. «Что уж теперь». Он неторопливо подошел ближе и уселся прямо на траву по-турецки, положив руки на колени. «Не стоит так напрягаться, путники», — мягко сказал я. «Я действительно хочу поговорить и нападать не собираюсь». «У старших очень плохая репутация», — проворчал я, тоже усаживаясь. «Мы все разные, как и любые люди», — пожал он плечами. «У меня вот нет рабов, а мои холопы могут уйти в любое время». «Заметь, княжнастер, в любое время они в один единственный день года, как принято у вас в Корусе. И убивать я очень не люблю. Словом, не стоит судить обо всех нас по нескольким дегенератам». «Ты знаешь нас, но мы не знаем тебя», — сказал я хмуро. «И не надо меня знать», — улыбнулся он. «Вы можете рассказать о нашей встрече, некоторые из моих братьев могут предъявить претензию за то, что я вас не задержал». Мне на эту претензию плевать, но зачем создавать лишнее напряжения? Так что зовите меня просто старшим. И, кстати, я вас тоже не знаю. Про княжну я просто догадался, а вот про тебя даже не слышал. Однако я вижу у тебя на поясе интересный нож, и даже могу предположить, кому он принадлежал раньше». «Он напал первым», — мрачно сказал я, приготовившись скачать и драться. Да и пес с ним легко махнул рукой старшим. «Никогда не любил дерка». И вообще, весь род кинлис те еще гнусные твари, хуже разве только что кинстил Однако, будь добр, покажи мне лезвие. Я немного поколебался, но все же вытащил нож из ножен. «Да, это нож-дерка кин-лис», – удовлетворенно кивнул старший. «Прими добрый совет, неизвестный путник. Избавься от этого ножа при первой же возможности. Он тебе не нужен даже вреден, а времени для того, чтобы от него избавиться, у тебя не так много». «Узор уже совсем скоро начнет меняться под тебя, и чем больше изменится узор, тем труднее тебе будет от этого ножа отказаться». Он немного помолчал, раздумывая. «Хотя знаешь, а ведь у тебя, скорее всего, получится пойти по пути старшего. Но все-таки не советую, без эссенции ты достигнешь большего. Да и вообще это не самый лучший вариант, поверь мне». «Он не врет», — сказала мне Арна, а старший просто усмехнулся. «Мой учитель тоже говорил мне, что путь старшего — это тупик, а эссенс — это просто способ обмануть мать, и за обман неизбежно придется заплатить». «То учил тебя, княжна?» — с любопытством спросил старший. «Благословенный Дарсу», — с неохотой ответила она. «Дарсу? Ты хочешь сказать, тот самый Дарсу?» — поразился старший, Арна кивнула в ответ. «Твои родители не поскупились, княжна». Арна просто вздохнула и промолчала. «Но все-таки, почему это плохой вариант?» не удержался я вопроса. «Ты знаешь, как действует эссенция?» «Нет», — покачал я головой. «Вообще-то я не знаю даже, что такое эссенция. Впрочем, арна настаивает что она у меня есть, так что вопрос для меня, возможно, жизненно важный. Эссенция много дает нам, но и многое отбирает. Некоторые постепенно становятся зверями, как Дерк Кин Лис. Другие слабеют умом, вариантов много». «У кого-то это происходит медленно, у кого-то очень быстро, но деградируют все. И в конце концов, когда деградация достигает предела, старший уходит в сердце мира». Он увидел, что я уже готов задать вопрос и усмехнулся. «Нет, я не знаю, что происходит там. Может быть, мы уходим куда-то дальше, а может быть, просто умираем». «Тогда зачем вам это?» – не удержался я. «Если эссенция вызывает деградацию, то не лучше ли обойтись без неё. Можно прожить холопом лет шестьдесят в тяжком труде умереть. Можно стать старшим, прожить лет триста и тоже умереть. Что выбрал бы ты? Если есть другой вариант, то, наверное, ничего из этого, задумчиво сказал я. Но жизнь холопом, тем более у вас, я бы точно не выбрал. Вот и я не выбрал, хмыкнул он. Интересное замечание. Он сам, что ли, с холопов? Речь у него достаточно грамотная, хотя это при желании не так уж сложно приобрести. Я ведь и сам простой рифейский пацан, но говорю вполне литературно. Благодарю тебя за пояснение, — вежливо кивнул я. А ты можешь рассказать, как становятся старшими? Любопытный, — усмехнулся он. Необходимое качество для того, кто собирается пойти далеко. Ну что ж, могу и рассказать. Это не секрет, это знает любой холоп. Старший — это тот, у кого есть нож и эссенция. И нет, ты пока не старший, потому что нож еще не признал тебя хозяином. Он ненадолго задумался. Или наоборот, не стал твоим хозяином. Здесь очень спорный вопрос, с какой стороны надо на это смотреть. Но неважно. У тебя слишком много эссенции, так что очень скоро вы неизбежно соединитесь. Кстати, сразу отвечу на вопрос, который ты обязательно задашь. Никто не знает, откуда появились эти ножи. Я закрыл рот, который открыл, чтобы задать именно этот вопрос. Старший продолжил. Когда кто-то из нас уходит в сердце, он выбрасывает нож. Просто бросает его где угодно. Кто его подберет, тот и будет новым старшим. Может не выбросить? Нет, не может, покачал головой тот. Позыв выбросить настолько сильный, что никто не может ему сопротивляться. Да и не хочет. И опять отвечу тебе сразу. Кто попал, нож не подберет. Нож сам выбирает нового хозяина. И если его попытается подобрать тот, кто ножу не нравится, результат будет печальным, чаще всего смертельным. Бывали случаи, когда нож годами лежал посреди улицы, и холопы обходили его стороной. Вот ты своему ножу тоже не нравишься, но ты слишком силен для него, так что он с неохотой тебя терпит. Я слишком силен для ножа. Честно сказать, совершенно не чувствую себя сильным, но говорить это, конечно же, не стоит. Мы с этим старшим совсем не друзья, и мотивы его мне совершенно непонятны. Почему ты мне это рассказываешь? — спросил я прямо. Не доверяешь? — улыбнулся он. В общем ты правильно делаешь, хотя я действительно ничего плохого в отношении вас не замышляю, клянусь великой матерью. А рассказываю тебе об этом потому, что это имеет отношение к моему предложению, но о нем давай поговорим чуть позже. А сейчас моя очередь проявлять любопытство». «Ничем же мы вызвали твое любопытство?» — хмуро осведомился я. «У нас прошла весть о том, что в Тираниде сейчас находится княжна Стер, и ее нужно задержать. Я заинтересовался». Я почувствовал, что Арна резко напряглась и сам насторожился. «Ты собираешься ее задержать?» вообще предполагалось, что спрашивать буду я, а не ты», — усмехнулся он. «Но чтобы снять ненужное напряжение, все-таки отвечу. Нет, я не собираюсь никого задерживать. Я был бы обязан это сделать, будь это решением Синклита, но Синклит ничего на этот счет не решал. Не исключено, что я попробовал бы задержать ее и так. Извини, княжна, но ты мне все-таки никто. Однако твое присутствие все изменило». С тобой на ее стороне это стало довольно рискованным, и у меня нет ни малейшей причины рисковать. Однако вернемся все же к моим вопросам. Скажи мне, княжна, почему тебя ищут?» Арна явно не хотела бы отвечать, но делать из этого секрет не имел ни малейшего смысла. Он и сам все узнает очень скоро. А отказываться разговаривать и портить с ним отношения было слишком опасно. Пусть этот старший поклялся, что не замышляет плохого, ему ничего не стоит рассказать о нас тому, кто замышляет. «Моя семья поссорилась с князем Гален», — неохотно сказала она. «Ты имеешь в виду мерка Галена?» — переспросил старший. «Да, его», — подтвердила Арна. «И вышло так, что я осталась единственной хозяйкой домена. Поэтому он нанял ваших старших, чтобы меня поймали и передали ему». «То есть он хочет захватить ваш домен», — понимающе кивнул старший. «Вполне реалистичный план». Если Мерк получит наследник от тебя, тогда тот сможет владеть обоими доменами и постепенно слить их в один. И я даже припоминаю, что когда-то подобный случай имел место. И однако меня смущает здесь только один момент. Я знаком с князем Мерком, хоть и не очень хорошо, и знаю, что ему нечем купить помощь старших. У него нет ничего, что нас бы заинтересовало. Собственно, нас интересует только эссенция, которой у Галена, естественно, нет. В самом деле, любопытная история. А скажи мне, княжна... «В чем суть вашей с ним ссоры?» «Я сама не знаю подробностей», — вздохнула Арна. «Точнее говоря, не захотел их узнавать. В общем, там была какая-то гнусная история с дочерью Мерка, в которой были замешаны мой отец с братом. В результате бедная девушка покончила с собой, а князь Гален стал мстить». но «Тебе в этой истории ничего не показалось странным?» — с интересом спросил старший. «Вообще-то показалось», — призналась Арна. У моего отца характер был очень крут и мы с ним давно не ладили но до каких-то гнусностей он никогда не опускался насчет брат я все-таки могу поверить была парня хороших историй со служанками но княжна это не служанка а мой брат был поганцам а не безумцам и вообще не совсем понятно где он с этой книжной мог встретиться старший с легкой улыбкой покивал вот и мне тоже кажется что с этой историей что-то не так «Я не очень хорошо знаком с Мерком Галеном, но одну вещь о нем я знаю совершенно точно. У него никогда не было детей». «Что?» — растерялась Арна. «И что это значит?» «Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами старший. «Может, незаконно рожденная дочь?» — встрял с предположением я. Они оба дружно посмотрели на меня, как на человека, сморозившего несусветную глупость. «У князей не бывает незаконно детей», — объяснила Арна, видимо, вспомнив, что мне надо все объяснять как ребенку. «Это же ключ к домену. Если такой ребенок и появляется, то его либо убивают, либо забирают, а растят как родного». «В общем, думайте сами», — подвел итог старший. «Мне тоже интересно, в чем тут дело, но раскапывать это я не собираюсь. Кое-какие догадки у меня, впрочем, появились, но если они верны, то мне лучше держаться от этого дела подальше. Однако довольно разговоров. Вот мое предложение». Я хотел бы получить твою эссенцию, путник, и я готов за нее заплатить. В обмен на нее вас проводят до прохода в Мирадию и снабдят едой. И каким образом я могу отдать тебе эссенцию? Самый простой способ — через нож. И нет, убивать для этого совсем не нужно, достаточно небольшой ранки. Ты можешь почувствовать некоторую дурноту в процессе, но это все. А почему именно в Мирадию? А куда еще? — удивился он. Или вы хотите попасть в первую землю? Не хотим. — поспешно сказала Арна, и я тоже согласно кивнул. Чем-то земля плохая я не знал, но Арна туда явно очень не хотела. — Еще вам нужна еда, — добавил он. — Мои друзья сказали мне, что еды у вас нет. Я невольно бросил взгляд на волков, которые тут же дружелюбно мне оскалились. — Еду мы сможем добыть и сами, — упрямо сказал я. — Нет, не сможете, — широко улыбнулся старший. — Это непростой лес. Ни один зверь к вам даже близко не подойдет. И тех, которые могут подойти, вы сами встретить не захотите. А если я не соглашусь?» Сделал я последнюю попытку. «Тогда я просто уйду», — безразлично пожал плечами он. «Мне пригодилась бы твоя эссенция, но я вполне могу обойтись и без нее. Выбирайте тогда сами, хотя это будет непросто, поверь. Но зачем тебе отказываться? Эссенция ведь тебе и в самом деле ни к чему. Наоборот, тебе стоит от нее избавиться побыстрее. А я предлагаю самый простой безопасный способ». Мы с Арной переглянулись, и я пришел к решению. Но прежде чем я открыл рот, заговорила Арна. «Поклянись матерью и сердцем, что ему ничего не угрожает», – потребовала она. «Клянусь великой матерью и сердцем мира», – торжественно объявил старший. «Тебе ничего не грозит, кроме небольшого пореза и, возможно, легкой дурноты в процессе. В любом случае ты останешься жив и здоров. Просто закатай рукав и протяни ко мне руку». «Я так и сделал». А какой смысл тянуть, раз уж все решено? И так ведь было ясно, что выбраться отсюда самим, идя на угар шансов совсем немного, тем более с открытой на нас охотой. Старший очень наглядно продемонстрировал, что найти нас при желании совсем несложно. Да и тот убитый Дерккин Лис тоже ведь легко Арну перехватил. Была, конечно, некоторая вероятность, что этот старший просто заговаривает нам зубы, чтобы легче с нами справиться, но на такой случай у меня на был пистолет. Старший крепко схватил меня за запястье и ткнул своим ножом немного выше. Я дернулся от боли, но он держал крепко, и боль быстро утихла, а точнее ее заглушило ощущение чего-то уходящего из меня широким потоком. Дурнота действительно пришла, но она была вполне терпимой. Это продолжалось несколько минут, и когда он вытащил нож и отпустил мою руку, головокружение очень быстро прошло. Удивительное дело, я даже почувствовал заметное облегчение. В голове добавилась ясности. Цвета вокруг стали ярче, лесные запахи лучше различимы. Как будто я чем-то болел и вдруг мгновенно выздоровел. Я посмотрел на ранку и обнаружил, что кровь уже не текла. Я перевел взгляд на старшего. Он сидел неподвижно с закрытыми глазами. Похоже, он почувствовал, что я на него смотрю и сразу же открыл глаза. «Ты выполнил свою часть договора, и я выполню свою», — веско сказал он. Мои друзья проводят вас к проходу Мирадии и обеспечат вас дичью. Не советую вам возвращаться сюда, у нас действительно плохо относятся к чужим. И еще один совет тебе напоследок, путник. Выкинь свой нож где-нибудь в Тираниде, не тащи его с собой в другие места.